затопивших окружающую степь, и всем тем живым и невидимым, населяющим эти травы, что обычно пробуждается только ночью. И, должно быть, только здесь еще и можно было услышать это радостно рыдающее эхо конского ржания, прорывающееся сквозь покров темноты откуда-то из самых глубин степи. Туда же стремительно удалялась теперь по шляху и верещание крыльев большого кузнечика тонким лучиком света, как иглой, пронизывающего бархат ночи. Вскоре верещание превратилось в невнятный шорох, и сверкающая стежка, оставляемая иглой, стала меркнуть. Но вот вдруг она и совсем оборвалась вместе с шорохами крыльев, и вскоре после этого В том месте, в глубине табунной степи, засветилась и стала разгораться, разбрызгивая искры, рдяная звездочка. Ничего нельзя было увидеть отсюда из поселка, кроме этой маленькой звездочки и какого-то смутного колебания теней вокруг неё А может быть, и они только чудились взору и радужными подсветами этого далекого цыганского костра лишь слегка озарялись крылья, парившие над ними ночи. Но отголосок какой-то гортанной женской песни, возникшей там, все-таки донесся оттуда по руслу безмолвия, хотя ни мелодии ее, ни тем более слов уловить было невозможно. Однако почему-то и без этого можно было догадаться, О чем эта цыганская песня? И вдруг эта орденая звездочка, ягоря, стремительно приближалась и разрасталась, начинала охватывать душу, и она тоже начинала пылать на костре невыносимо жаркой августовской ночи. От Отцветами автомашин пробегавших по шляху с ворохами молодого сена и только что скошенной комбайнами кукурузы, захватывала и на мгновение обрисовывала белую фигуру женщины, стоявшей посреди двора. Но Клавдия не замечала их и не двигалась с места. Это только в первый момент, когда она вышла из дома, ее освежила и могла даже показаться прохладной летняя августовская ночь. А на самом деле... Она была изнуряюще жаркой и такой безветренной, что воздух, казалось, громадным удушливым стогом сметанным из сладких и горьких запахов трав, навалился на землю. Тело покрылось испариной, и ночная рубашка облепала грудь и бедра. А, скорее всего, и от этой родиной звездочки, горевшей далеко в степи, исходил и распространялся вокруг жар, Все так же ничего нельзя было понять из той песни, которую эта цыганка пела ему там, у костра, как будто в клочья рвался ее приглушаемый расстоянием голос, и все-таки можно было понять, чего она домогается от него. И ничего, что могло бы смягчить жар этой августовской ночи, не было в безгранично распростертой вокруг чужой табунной степи и дон был отсюда далеко. В сруб колодца, черневшего у изгороди на краю двора, Клавдия опустила притороченную к его журавлю цепь с ведром и, достав воды, долго пила ее прямо через край ведра, запрокинув голову и радуясь тем холодным струям, что проливались из него на ее разгоряченные плечи и грудь под тонкой ночной рубашкой. Но, когда напившись, она вновь подняла голову от ведра из-под его душки, опоясавшей своим полукружьем дальний край неба и степи еще ярче, чем до этого, удавила ей по глазам, ослепляя ее «Рдяная звездочка, я гори», расплываясь перед ее взором и разрастаясь в огромное зеркало. — Нет. Ни одной больше минуты нельзя позволить им оставаться там вдвоем в степи. Там у нее столько друзей помощников, и эти такие крупные зеленые звезды над головой, и цыганская песня, и Егоря, огонь которого достигает до самого сердца. А если...